Артём Скороходов «Тишина» «Часть первая. Билет в море ужаса. Глава первая. Синекрасные всполохи отражались от грязных стен. Свет метался по подворотне, как будто искал выход. «Озоном пахнет», — заметил Чингис. «Питание пробили», — тихо сказал Иван, глядя на лежащую у ног обожженную фигуру, похожую на робота-официанта. Чингис не расслышал, но решил не переспрашивать шефа. «Аккумулятор разбили, вот озоном и несет», — повернулся к дознавателю Иван. «Пойди, проверь, что там с остальными». Отослав помощника разгонять смежников и неизвестно, как все пронюхавших репортеров, Иван закрыл глаза и попытался представить, что здесь произошло. Вечер уже стемнело, идет снег, тьму разгоняет свет новогодних гирлянд. Улица небольшая, но довольно оживленная. Люди возвращаются с поздней работы. Многие просто гуляют. Небедный благополучный район. Огоньки, мороз. На соседней улице играет дурацкая новогодняя мелодия. Ёлки опять-таки. Появляются эти боты. Откуда? Обычные сервиторы. Всегда послушные и довольно слабые но тут они внезапно нападают на прохожих, начинается паника, люди бросаются в рассыпную, кто-то набирает полицию, кто-то достает комы и снимает видео. По беглому опросу происшествие длилось минут 10. Иван открыл глаза и осмотрелся. Большинство людей разбежалось, часть забаррикадировалась в этом магазинчике. Старший дознаватель осмотрел потрескавшиеся, но не пробитые витрины. Боты явно пытались забраться внутрь, но не смогли. У обычных сервиторов просто не хватило сил и времени. Вопросов много. Откуда взялись испорченные роботы? Кто спровоцировал их на нападение? С какой целью? Хорошо, что обошлось без жертв. Восемь человек ранено, троих забрали в больницу. Но ни одного тяжелого. Хм, повезло. Если бота каратит... Тут может сложиться по-разному. За пять лет службы старшим дознавателем уключников он повидал всякое. Итак, два робота-официанта продавец пара автоматических уборщиков. Иван осматривал расстрелянных андроидов. Ага, а вот и повар. Этот гад мог натворить много дел. Хотя он и так натворил. Четверо раненых. Его работа. Ченгиис Напарник вернулся, негромко шелестя сервомоторами. В его линзах отразились вспышки красно-синих полицейских огней. — Чингис, это наше дело. Бери помощников, начинайте допрос свидетелей. Если кто снимал видео, забирайте. — Булку отправь собирать данные с камер наблюдения у гражданских. Он страшный, его послушают. — Я пока решу вопрос со смежниками. Нечего им тут шататься. Чингис цыкнул динамиком и быстро ушел. Хороший железяк, — подумал Иван, — а ведь поначалу он не хотел с ним работать. Пришел такой молодой, после трех лет на оперативной работе, новый отдел, и раз — напарник-робот. Тогда отдел по расследованию преступлений с участием искусственных личностей, в просторечии ключники, только создавался. И в чью-то начальственную голову пришла идея, а не использовать ли в охоте на искусственных личностей самих искличий. Не сказать, что идея была гениальной, но неплохая. Людей же все равно не хватало. И вот результат. Есть на кого спихивать бумажную и нудную работу. Иван подошел к стоящим особняком ребятам из службы безопасности Госкорпа. Остановился, вставил картридж в сигарету, подождал пару секунд до того, как индикатор мигнет зеленым цветом, затянулся. Смежники молчали и с интересом смотрели на Ивана. Выпустив облако пара в морозный воздух, он сказал: Ну тут все ясно, наше дело. Можете потихоньку сворачиваться. СБшники переглянулись, и старший заметил: А если это теракт? Иван уже видел его раньше, но никак не мог вспомнить имени. Низенькие, плотные, глаза злые. Не вариант, сказал Иван а сам подумал, что действительно больше выглядит именно как акция устрашения. А зачем еще натравливать шестерых ботов на мирных прохожих? Если у одного из клича сорвало планку, и он кинулся убивать, то на этом может быть десяток причин. Ошибки ПО, сбой антивируса. Сгоревшие контуры это происходит крайне редко, но умножьте крайне редкую вероятность на 10 миллионов роботов в городе и получите чуть ли не ежедневные трагические случаи. Но одновременно 6 определенно злой умысел. Как скажешь, Зимородков, ответил второй СБшник, а вот его Иван помнил: звали его Лон, точнее, Хаофулон, и был он из китайского филиала. Длинный, худой с жёсткими чертами лица. В их паре именно Улон выглядел намного более суровым и серьёзным, но это было ошибкой. Мельников ещё та скотина. Игорь. А, точно, подумал Иван. Игорь Мельников и Хауф Улон, два брата-мерзавца. Мы сейчас съёмку завершим и оставим тебя с твоими игрушками. Не нервничай так, Вань, сказал Мельников. Мы с вами вдруг стали друзьями, Игорь? «И перешли на «ты»,» — резко ответил Иван. «Ох, какие мы обидчивые! Лон, отзывая дронов, мы здесь закончили», — сказал Игорь, сплюнул и пошел к своему авто. «Дело дерьмо, сразу видно. Дарю версию, какой-нибудь бармен обдолбался, перенастроил местных ботов из-за несчастной любви. А когда вы его возьмете, он либо расплачется, либо из окна выпрыгнет». — Попомни мои слова. Мы займемся делами посерьезнее, а этот мусор как раз для ключников. Иван Зимородков промолчал, просто подумал, глядя вслед уходящим безопасникам, их таких в СБ специально набирают, или у них где-то в подвалах есть огромный кусок дерьма, к которому приводят новичков, а тот их кусает, и они все становятся вот такими. Иван подошел к патрульным, от которых поступил вызов. Они первыми прибыли на место. Крепкие ребята, черные бронежилеты, короткие автоматы, закинуты за спину. Именно их машина не гасила мигалку, озаряя все вокруг вспышками красного и синего. Полицейские уплетали горячие пирожки. — Вкусные хоть? — Отличные. Вон там продают. Махнул рукой патрульный, что был постарше и потолще. Он протянул Ивану один из пирожков, завернутый в конвертик из красной бумаги. — Угощайтесь, капитан. — Не, не стоит, ел недавно, — соврал Иван. — Это вы первые сюда прибыли? — Ага, — сказал молодой. — Мы тут рядом в патруле были. Район туристический, всегда кто-то из наших тут находится. Подъезжаем, а тут... Его слова заглушил небольшой жёлтый вертолёт. Иван скривился, а толстый полицейский отложил недоеденный пирожок, поднял левую ладонь к лицу и что-то прокричал в перчатку коммуникатор. Секунд через десять вертолёт резко взял в бок и скрылся за домами. За ним практически бесшумно пролетел большой чёрный полицейский коптер. — Журналиги, выругался старший патрульный. «В общем, — снова принялся рассказывать молодой, — подъезжаем и видим, как он тот, здоровый бот, с ножами, пытается распотрошить мужика. Я ему сразу и зарядил из шокера. Тут на нас еще трое кинулись, но ну, я, значит, выхватываю основной калибр...» «Дальше понятно», — прервал его Иван. «Четверых вы уложили, а еще двое?» «А их гражданские завалили», — подал голос старший. — Мы сами видели. Одного дружно стульями забили, а второго дверью зажали. — Чего-нибудь необычного не видели? Может, кто-то из людей вел себя странно? Не убегал, например? — Да нет, паника была. Все в рассыпную кричали. Вроде ничего такого, — сказал молодой. — Только пара идиотов забрались повыше и снимали видео, — вставил старший. Сейчас посмотрю запись нашего регистратора. Может быть, они там есть?» Он пошевелил перчаткой. Иван терпеливо ждал, разглядывая, как Чингис с остальными дознавателями проводит опрос. У входа в кафе, под намалеванной на стене стилизованной цифрой 33, лежала дворняга. Глаза ее были закрыты, хвост слабо шевелился. Иван подумал, что вокруг все бегали, кричали, была стрельба, собаки — хоть бы что спит. Пес открыл глаза и посмотрел на человека. В свете фар собачьи зрачки вспыхнули желтым, хищным светом. Ивану стало неприятно, он отвернулся. «А нашел, сейчас перекину фрагмент». Ком мелодично тренькнул о получении нового сообщения. Иван сразу запустил видео. Молодой полицейский расстреливает роботов, вид сбоку. Старший не стреляет, просто смотрит по сторонам. На козырьке магазинчика одежды стояли два подростка и, кажется, снимали происходящее на видео. Один был повыше, в жёлтой куртке, шапке-ушанке и медицинской маске, второй маленький, лупоглазый, в красной толстовке. Иван перекинул видео напарнику с указанием обязательно забрать данные с комов у этих двоих и подробнее их расспросить. Тихо шелестя подошёл Чингис. «Шеф, это тебе, ты не ел с утра». Робот протянул старшему дознавателю точно такой же пирожок, что Иван видел у патрульных. «Ну где взял?» «Там лоток стоит. Продавец или сбежал, или вон лежит». Он махнул в сторону подстреленного бота. «Ну ты же понимаешь, что это кража, Чингис», сказал Иван, забирая из манипуляторов робота горячий пирожок и откусывая. «Статья 158 Часть. Ты когда жуешь, вообще ничего не понятно, что говоришь». Дикция плохая, ладно. Мы всех опросили, и тут есть несколько странных моментов, капитан. Глава вторая.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 «Вот когда я за шигалкой заправляюсь или эфир в баре с тобой пью, то у меня возникает двадцать первое прерывание. Это очень приятно. Не такое пронзительное, как 33-е, но тоже хорошо». «Это поэтому у тебя на коме чехол с тузом и десяткой?» «Блэк Джек двадцать одно?» — усмехнулся Иван. «Ну, я любитель простых жизненных радостей», — сверкнул окулярами Чингис. Никакой не какой-нибудь извращенец».